При упоминании имени отца я вздрогнула. "Белла, деточка, все будет хорошо", пробормотала Эсми, поглаживая меня по голове. «Тогда зачем он туда пришел?» — спросил Карл. Эл. "Проверить, остаюсь ли я человеком", предположила я. "Возможно", согласился Карллей. Розали выдохнула так громко, что я ее услышала. Она перестала стоять как статуя и выжидательно повернулась к кухне. А вот Эдвард вдруг огорчился. Из кухни в комнату ворвался Эммет, а за ним Джаспер давно ушел. Не один час назад, разочарованно провозгласил Эммет, след вел на восток, потом на юг, и сразу исчез на проселочной дороге. Его ждала машина. Не везет так не везет, — пробормотал Эдвард. Если бы он пошел на запад, тогда бы эти собаки могли сослужить нам службу. Я вздрогнула и Эсми погладила меня по плечу. Джаспер посмотрел на Карлейла. Нам он не знаком». Попробуйте вы. Он протянул что-то зеленое и смятое. Оказалось, это сломанная веточка папоротника. Карллейл взял ее и понюхал. Может, вы узнаете? Мет ответил Карллейл: "Не знаю, никогда не встречал". А что если мы ошибаемся? Может, это просто совпадение", начала Эсми и запнулась, увидев недоумение на лицах остальных не в том смысле совпадение, что чужак случайно выбрал именно дом Беллы, А в том, что, возможно, кто-то всего лишь полюбопытствовал, ведь она насквозь пропахла нами. Вдруг он заинтересовался причиной, по которой было нас так привлекает. Тогда почему бы чужаку попросту не прийти к нам? полюбопытствовать, сказал Эмит. Ты бы пришел, отозвалась Эсми, тепло улыбнувшись. Все остальные не всегда действуют так решительно. У нас большая семья, чужак мог испугаться. Но ведь Чарли он вреда не причинил. Совсем не обязательно, что это был враг. Всего лишь полюбопытствовал. Как сначала заинтересовались Джеймс и Виктория, при мысли о Виктории я задрожала, хотя Каллины сошлись на том, что приходила не она, по крайней мере, не в этот раз. Она будет придерживаться своей тактики, а ко мне приходил кто-то другой, чужак. До меня стало доходить, что вампиров на свете гораздо больше, чем мне казалось. Как часто обычный человек, сам того не подозревая, сталкивается с одним из них. Сколько смертей, приписываемых преступлением и несчастным случаям в действительности дело рук голодных вампиров, насколько перенаселен этот новый мир, к которому я решила присоединиться. От скрытого в тумане будущего по спине побежали мурашки. Карина задумались над словами Эсми. Судя по виду Эдварда, он с этой теорией был не согласен, а вот Карлайл очень хотел в нее поверить. Элис поджала губы. Я так не думаю. У слишком подходящий был выбран момент. Этот гость сделал все возможное, чтобы избежать встречи, будто он или она знали, что я увижу это.